Противолодочного патрулирования. Чуть позднее соединение было обнаружено английской воздушной разведкой и несколько волн-бомбардировщиков были посланы в атаку на немецкие корабли, но не смогли обнаружить их из-за плохой видимости. 12 апреля в соединение прибыло вильгельмс Гафен. Шесть недель пришлось простоять у стенки завода, чтобы отремонтировать все повреждения артиллерийских систем и различных механизмов, прежде чем оба линкора и эсминцы их охранения были снова готовы к бою. Между тем, за это время оперативная обстановка фундаментально изменилась в пользу Германии. Компания во Франции закончилась, флот получил новые базы во Франции и Норвегии, но бои за Нарвик продолжались, и их исход еще не был ясен. 4 июня 1940 года соединение, состоявшее из линкоров Шаренхорст и Гнейзенау, тяжелого крейсера «Адмирал Хиппер» и относительно небольшого количества эсминцев, вышло из Киля снова под командованием вице-адмирала Маршалля. Двигаясь за транщиками, корабли прошли немецкие минные заграждения и взяли курс на север. Обстановка на командных мостиках была несколько нервной, поскольку не было точных данных относительно диспозиции кораблей британского флота в районе Нарвика, а также из-за возможности удара по соединению со стороны скапал «Флоу», что постоянно приходилось иметь в виду. Несколько раз обнаруживались перископы подводных лодок, но от их атак довольно легко удалось уклониться. Самолеты Люфтваффе, действующие с аэродромов Тронтхейма, могли теперь вести разведку на гораздо большее расстояние. Над морем доминировала прекрасная летняя погода, иногда прерываемая непродолжительными дождями, ухудшающими на короткое время видимость». В эти периоды, чтобы избежать неприятных сюрпризов, приходилось полагаться на данные радиолокационных станций. Эсминцы, пополняя топливо с линейных кораблей, постоянно шли вместе с соединением. Впервые с боевыми кораблями шел универсальный танкер снабжения «Дитмаршен», с которого брал топливо адмирал Хиппер. В широтах, где находилось соединение, в это время года постоянно было светло. Полярную ночь сменил полярный день. Как в мирное время, адмирал собрал конференцию командиров на борту флагманского корабля. Его беспокоила диспозиция кораблей противника и отсутствие информации о действиях британского флота. Погодные условия над сушей не давали возможности действовать разведывательной авиации. Тем не менее, удалось обнаружить несколько небольших конвоев, идущих неподалеку юго-западным курсом. Утром 8 июня три тяжелых корабля и четыре эсминца, построившись фронтом, стали прочесывать море, приближаясь к конвою. Бортовые самолеты были катапультированы для проведения воздушной разведки. Вскоре один из германских эсминцев заметил английский танкер и отправил его на дно. Были обнаружены и другие суда, которые также были потоплены адмиралом Хиппером и эсминцами. А британскому госпитальному судну, на котором были немецкие пленные, захваченные в Нарвике, повезло. Ему разрешили проследовать в Англию без осмотра. В полдень адмирал Хиппер и эсминцы были отпущены в Трондхейм для пополнения боезапаса.